Глава двадцатая. Чувство дискомфорта. Я подбежала к Саюну и потрясла ее за плечи. Я была готова как угодно помочь ей и почувствовала себя виноватой. Разговаривала с ней несколько часов подряд и совсем не думала о ее здоровье. Я начала плакать, и тут Саюн открыла глаза. «Вы в порядке? Вы помните, кто я?» Она медленно подняла голову на меня и слабо кивнула. Я помогла ей дойти до кровати. Работник отеля спросил, нужно ли вызвать скорую. Саюн помотала головой и едва слышно попросила «Воды, пожалуйста». Я принесла ей стакан с водой, она сделала глоток и прилегла. Я лихорадочно размышляла, не отвезти ли ее в больницу, но решила следовать ее желаниям. Саюн в своем состоянии напоминала робкий цветок лилии. Она открыла глаза и, видимо, пыталась собраться с силами. Мне показалось, она хочет улыбнуться, чтобы приободрить меня. Я была растрогана и сожалела сразу обо всем. Я в порядке. Я вышла из номера, чтобы Союна отдохнула. Мы перенесли встречу на вечер. Я пошла в Лувр, и хотя шедевры Древней Греции и Римской империи привлекали мое внимание, а европейская живопись манила своей чужеродностью, мыслями я была далеко, думала о гуру, лежавшей в отеле. Я вдруг поняла, что она несет на себе неподъемный груз, помогая другим разбогатеть. Она, подобно яркому солнцу, подпитывает энергией меня и остальных. Я подзаряжаюсь, но ведь она тратит силы. Я снова почувствовала себя ответственной. Не знала, не слишком ли много у нее забрала. Я должна была отплатить ей. Вечером я отправилась в ресторан при ее отеле. Вскоре пришла и сама Саюн с яркой улыбкой на лице. Я бы никогда не подумала, что еще несколько часов назад она лежала на полу. Все мужчины в ресторане смотрели только на нее. Но я не могла расслабиться. Может, вам стоит отдохнуть? Я не против вернуться в Корею. Я ужасно себя чувствую, когда люди так волнуются из-за меня. Я не смогу вас отослать. Вина съест меня. Сила разума и воли будто помогали ей справиться с упадком сил. и Я решила уважать ее желание. Мы стали говорить про обладание. Мы заказали еду, и я поделилась опытом, полученным накануне. Мне было очень некомфортно, поэтому не заказала юбку и свитер. Это был красный свет? Прекрасно, мисс Хон, просто прекрасно. Вы поняли меня и сразу применили знания на практике. Вы правы, горел красный. Вы сами ответили на свой вопрос. Саюн улыбнулась, от нее исходили свет и тепло. Я немного успокоилась. «В центре обладания комфорт», — продолжила она. «Истинный комфорт заключается в совпадении действий и стремлений души. Вы отдаетесь потоку и плывете по течению. Это приведет вас к богатству». Я бодро закивала. Комфорт подобен течению. Сайюн снова улыбнулась, и у нее на щеках появились ямочки. «Мисс Хон, если у вас в кошельке есть купюры, вы не могли бы достать и посмотреть на них?» Я вытащила двадцать евро. Саюн указала на деньги. «Вы чувствуете неловкость?» «Неловкость? Нет, обычно я столько и ношу с собой». Саюн посмотрела на меня ободряюще. «А, догадалась я, обладание позволяет не волноваться вообще?» Гуру кивнула, подтверждая мою правоту. Она взяла со стола стакан воды, тот расширялся кверху и был на две трети заполнен водой. Саюн потрясла его, потом посмотрела на меня и спросила. «Представьте, что это ваш стакан, а вода ваши деньги. Что произойдет, если его трясти?» «Вода прольется». «Именно. То же самое случится и с вашим разумом. Деньги не задерживаются во встревоженном уме. Когда вам комфортно, вода остается на месте. Большинство богатых людей нормально относятся к деньгам. Они спокойны не потому, что богаты, они богаты» потому что спокойны». Официант принес луковый суп на закуску. Я начала есть и обдумывать слова Саюн, вспоминая историю Джека Ма, президента китайской компании Али-Баба, которую прочитала во время полета. Я ознакомилась со статьей в самолете. Ма никогда не говорил, что он несчастлив. Он говорил «Я чувствую себя некомфортно». Он тоже разбогател, потому что хорошо относился к деньгам. Саюн просияла. «Вы привели хороший пример. Я уверена, что Джек Ма практикует обладание. Антоним его словам «мне комфортно», значит, комфорт — его обычное состояние. Именно он лежит в основе обладания». Она поставила чашку на стол и продолжила объяснение. Я обратила внимание, что Ма часто говорит «Я чувствую себя некомфортно». При этом он не заявляет, что ему что-то не нравится, что какая-то вещь его раздражает. Он привлекает к себе комфорт. Это нечто вроде запечатления. Он знает секрет обладания и притягивает деньги как магнит. Я склонила голову. Кое-что было мне непонятно. «Подождите, запечатление комфорта?» «Да». Заявление «я чувствую себя некомфортно» подразумевает намерение вернуться в нормальное состояние. Наш мозг устроен так, что не понимает отрицания. Он берет картинки, связанные с определенными словами. Он слышит «комфорт» в этой фразе. Если вы скажете про раздражение, он услышит его. Таким образом, Джек Ма существует в «комфорте».